Театр Радио России. Вениамин Каверин. «Ночной сторож». Или семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в 1900-неизвестном году. Мы с Петькой долго думали, как назвать эту новую историю, в которой он, кстати, показал себя с самой лучшей стороны. Скажете тоже. Итак, мы придумали назвать эту историю ночного сторожа Легкие шаги. Легкие шаги. Ведь у Настеньки была летящая походка. Шум приближающегося поезда послышался издалека. Круглый столб расширяющегося света несся перед ним. И вдруг стала видна станция, с которой свисал снег, лениво заглядывая в освещенные окна. Поезд пролетел, оставив все в темноте, в тишине. Но прежде чем он пролетел, я ясно увидел какую-то девчонку. Она перемахнула по воздуху через рельсы перед самым фонарем электрички. «Ух ты!» — сказал я. Но когда улегли с вихри, На той стороне не оказалось никого, кроме двух баб, закутанных, как мешки с картошкой. Теперь немухина было недалеко, и Петька прибавил шагу. а девочке он подумал научно. Обман чувств. Но уже через несколько минут я увидел ее снова на углу нескорой Малинового переулка. Выходит, не обман. Она стояла, точно размышляя, Куда бы ей еще слетать? Такой у нее был воздушный вид. На ней было коротенькое сицевое платье с большим бантом на спине. И она была без пальто, что с научной точки зрения весьма любопытно. А пальто где? В школе забыла? Извините, я еще не знаю, что такое пальто. Угу. Смешно. Моя тетка тоже говорит, я не знаю, что такое насморк. А где ты живешь? Нигде. А конкретно? Извините, я еще не знаю, что такое конкретно. А между тем пора бы и знать. Тебе сколько лет? Второй день. Девочка была беленькая, а ресницы черные. И каждый раз, когда она взмахивала ими, у Петьки, ух, куда-то с размаху ухало сердце. Хочу спросить. Скажите, пожалуйста, что это за штука? Тоже не знаешь. Эта штука называется луна. Ты случайно не с нее свалилась? Нет, я из снега. Вчера ребята слепили снежную бабу. Мимо проходил длинноногий человек с зонтиком. Он посмотрел на меня. То есть не на меня, а на снежную бабу. И сказал... Ну нет. И без тебя на дворе довольно бабья. Мальчишки ушли, а он меня переделал. Так, так, так. На голове у меня было дырявое ведро. Он его сбросил. В руках швабра он ее вынул. А когда делал прическу, пробормотал. Так, в этом деле я не специалист. А теперь. Устроим ей ножки. Я не слышала, потому что меня еще не было. Ну, наверное, я уже отчасти была. Так. Потому что я все-таки так. слышала. Так. С глазами не получалось. Не а потом получилось. Так. Вот. О! Вот это лезвие. Потом он сказал. А ходить ты будешь легко, потому что я не люблю девочек, которые ходят как утки. В общем... Я получилась у него так хорошо, что открыть глаза и заговорить это было уже не так и трудно. А он? Он сказал, «Ах ты моя душенька!» и ушел. Ах, ты душенька. Странная история. Кто там? Если врач, то я не открою. Потому что я старый трубочный мастер и курю всю свою жизнь. Это я, Петька. Дяденька, необыкновенный случай. Морозоустойчивая девчонка. Она не знает, что такое пальто, что такое луна и что такое конкретно. Любопытно. Возможно, это просто Снегурочка. Ну что ж, подождем до весны. Почему до весны? Потому что весной снегурочки тают. Дяденька, они взяли, чтобы она все-таки как-нибудь... Ну, знаешь, это уж слишком. Ты же сам говоришь, что она из снега. Да, дяденька, ну все-таки как-нибудь... Не знаю, не знаю. Ведь есть же на свете, например, вечный лед. Он ведь не тает? Лед нет, а снегурочки, да. Разве что послать ее в институт вечного льда... Я немного знаком с директором. Он, кстати, сам из бывших Дедов Морозов. Напишу ему записку. Спасибо, дяденька! О директоре Института Вечного Льда говорили. Хорош, но со странностями. И действительно, странности были. Летом он чувствовал себя не в своей тарелке, а зимой в своей Летом был зол и нетерпелив, а зимой свеж и болтлив. В отпуск он уходил в январе и всегда удивлялся, что его сотрудники предпочитают отдыхать летом. Фамилия его была Тулупов. Уважаемый Павлунович. Поручаю вашему вниманию прилагаемую к всему девочку без пальто. Да, по-видимому, мороза устойчива. Есть опасение, что растает к весне. Не хотелось бы. Как-никак, это все-таки чудо. А чудеса надо изучать, потому что это воздух науки. И он приказал поместить девочку в холодильник номер один. Это был самый обыкновенный холодильник, только очень большой. Там, где было написано мясо, лежало много мяса. А где фрукты, очень много фруктов и овощей. На стенах лежал такой толстый иней, что на нем можно было писать. Только писать я не умела. Как же она будет у нас числиться, Давайте для удобства назовем ее и о Снегурочке. То есть, исполняющая обязанности Снегурочки. Да. Здор, товарищи ученые. Будем звать ее просто Настей. Может быть, она еще вовсе и не Снегурочка. Сейчас, сейчас знаете ли, много пишут о снежном человеке, который будто бы живет в Гималаях. М -м, так может быть, Настенька дальняя родственница этого дикаря? А, а я предполагаю что неизвестный старик, вылетевший девочку из снега, никто иной, как папа Карло, который вырезал братины из поля. Товарищи, серьезнее, серьезнее, без вздора. Каждый день ученые, надев шубы и валенки, отправлялись в холодильник. И Настенька терпеливо рассказывала им свою историю. Ох, как они мне надоели! Особенно один, с синим носом, у которого все время бегают глаза. И он пытается ковырнуть меня пальцем. Зато теперь я узнала, что такое пальто, что такое луна и что такое конкретно. В холодильнике у нее всегда был порядок. Все хорошело, едва попадало к ней в руки. Соленое мясо начинало выглядеть свежим. Рыба живой, а на сыре выступали аппетитные слезы. Что касается холода, нечего и говорить. В холодильнике было холодно, как на Северном полюсе. Или даже как на Южном. Плохо было только одно. Она очень скучала. Как мне здесь скучно. Холодильник зашумит, а мне кажется, что это ветер шумит. Луны здесь нет. А ведь говорят, что кроме Луны есть еще какое-то солнце. Правда, ученые говорят, что я должна его бояться. Но все-таки хочется посмотреть. Ничего, Настенька, ты это, держись. Угу. Идите, Петенька, вы замерзли. Но я сидел до тех пор, пока ноги у меня не становились, как деревяшки. А однажды я встал с утра пораньше, чтобы приготовить уроки и поехать к Настеньке прямо из школы. Включил радио и услышал... Внимание, внимание! Пропала девочка по имени Настенька из породы Снегурочек. Очень хорошенькая, в ситцевом платье, вежливая, ходит легко. О местонахождении просьба сообщить в Институт Вечного Льда. Настенька пропала! Широко известно, что как только происходит что-нибудь не совсем обыкновенное... Тут же появляются слухи. А вы слышали, да. что некий пенсионер, почтенный человек со множеством медалей, да. своими глазами видел девочку в легком платье, да, да, да, да, да, да. которая катилась по улице, как на коньках. Что такое? <decisions> Взлетела. Да, да да Об этом весь город говорит! А что вы? Я видел я это собственными глазами. Synthetic. Да, видел. Но самый интересный слух касался Петькиного дяди. Того самого дяди Кости. Он узнал, что пропала девочка из породы снегурочек, и, конечно, сразу же решил сунуть нос в это дело. А когда я узнал, что родной племянник Петька схватил уже целых четыре двойки, потому что только и думает, как бы найти эту девочку, Я не просто сунул нос в это дело, а нырнул в него с головой. Дядя Костя, ну как же нам быть? Прежде всего, составить план. Пункт первый. Опросить всех мороженщиков, потому что насенька без сомнений любит все холодное, в частности, эскимо и пломбир. Что касается мороженщиц, не было ничего легче, чем опросить их, если бы их... Не было так много. Все как одна были очень сердитые, что до крайности усложняло задачу. А вот кому мороженого! А вот кому мороженого! Простите, пожалуйста, не покупала ли у вас эскимо или пломбир? Девочка по имени Настенька. Пломбира нет. Это не простая девочка, а из породы снегурочек. Девочек много. А вот кому мороженого! А вот! День за днем так и прошла зима. По вечерам, возвращаясь из школы, я долго стоял у переезда. Все надеялся, что Настенька мелькнет перед ярким фонарем электрички. Но поезд проходил, наступала тишина и темнота. Снегопады прошли, началась оттепель. Весна, а весной... Снегурочки тают, подтвердил старый трубочный мастер. Но куда же все-таки девалась Настенька? Никому не могло прийти в голову, что Настенька всю зиму прожила у пекаря. Он пригласил ее к себе выпить чаю с теплым минским хлебом и очень обрадовался, когда Настенька взяла за тряпку и швабру, завидев кавардак. Ах ты моя душенька! Всем почему-то хотелось назвать ее душенькой. Пекарь поселил ее в самой холодной комнате и на обед всегда приносил что-нибудь холодное. Окрошку со льдом или холодец. Когда девочки успевают научиться шить, мыть и прибирать, неизвестно. Но научилась и Настенька. Да так, что пекарь, приходя домой, просто не верил глазам. Так я и жила у пекаря день за днем, неделя за неделей. А однажды, прибирая квартиру, услышала, как в переулке кричит точильщик. А, вот кому а у пекаря как ножи, раз затупились ножи. Ножить. Но это был вовсе не точильщик, а дядя Костя. На этот раз дело, которым он занялся, касалось старого трубочного мастера. У того сломался его станок для вытачивания трубок из вишневого корня. И дядя Костя с утра таскал его по мастерским. Ему нравилось, когда его принимали за точильщика. И он с трудом удерживался, чтобы не закричать. А, а вот... вот кому точить ножи, ножницы... Ой, все-таки не удержался. Точильщик! Почему-то я сразу подумал, что это Настенька. Хотя... Невозможно было вообразить, что Настенька, как обыкновенная девочка, живет в обыкновенном доме. Но кто еще мог выйти из дома с большим китайским зонтиком, который, как известно, защищает не от дождя, а от солнца? Извините, но вы, кажется, совсем не точильщик. Конечно, нет. Это я просто в шутку кричал. А вы, случайно, не Настенька? Да. Не может быть! Какое счастье! Боже милостивый! Да ведь мы с Петькой ищем вас целую зиму! Так вы дядя Костя! Извините, а как сейчас Петя? Помилуйте! Да он просто места себе не находит! Он очень боится, чтобы вы... Ну, как бы это сказать? Да! Он боится, как бы вы... Ну, нельзя же все-таки... Существуют холодильники, очень хорошие. Еще вчера я читал, что выпущен новый, кажется, юность. Вы даже не можете себе представить, что это за скука. Нет, нет, лучше растаять. Если бы не пекарь, я бы давно растаяла. Я у него всю зиму провела. Ах да, простите, не можете ли вы передать Петеньке письмо? Я там написала, что он мой ненаглядный. И я скучаю. Поеду-ка я в институт вечного льда, к Тулупову. Не может быть! Нашлась! Какое счастье! Где она? Дома. Как дома? Надо немедленно отправить ее в холодильник. Вы понимаете, она говорит, что в холодильнике скука. Что значит скука? У нас лучшие холодильники в мире. Свежая курица сохраняет свежесть в течение 15 лет. Mm. Ладно. Куда ни шло, поехали. Куда? В Министерство вьюка метелей. Не думайте, что только из-за вашей Настеньки. Они там такое напутали с мартовскими метелими, что сам черт голову сломит. Дядя Костя ждал Тулупова в приемный. И, наконец, тот вышел с подписанным приказом. Разрешаю с 1 апреля 1970 года считать Снегурочку, сбежавшую из Института Вечного Льда, самой обыкновенной девочкой, без особых примет. Имя, отчество, фамилия Снежкова Анастасия Павловна. Время и место рождения, поселок Немухин, 1970 год. А почему Снежкова? Ну, как еще? Снегурочкина все равно со временем замуж выйдет. А Пална, потому что все они, в сущности, мои дети. Эх, есть одно но. Понимаете, к таким приказам вместо печати... Прикалывается веточка цветка снежной красавицы. А сейчас середина марта, и она еще не цветет. Попробуйте наведаться к Башлыкову из отдела узоров на оконном стекле. Он всю жизнь возится со снежными деревьями. Может быть, он вам поможет. Петька! Петька! Есть на свете такой Башлыков. Из за дело узоров на конном стекле Он живет в Лихоборах Ты немедленно поедешь к нему И передашь это письмо И я помчался из Немухина В поселок Лихоборы Там меня встретил худенький старичок В соломенной шляпе Лихо сдвинутый на затылок Ученый садовод так Хорошая девочка Очень И Снегурчик Да, но все равно жалко. Она говорит, интересно. Что именно? Вообще жить. Она говорит, что просто дышать, и то интересно. Другие не думают, верно? Дышат и дышат, а ей интересно. Для снежной красавицы, конечно, рановато. Но будем посмотреть. Да, «Будем посмотреть!» И через несколько минут он вернулся с веточкой снежной красавицы. «Какова?» «Ничего в жизни не видел красивее этой веточки!» Я вышел от башлыкова осторожно держа перед собой приказ с приколотой к нему веточкой. С вокзала я пошел пешком. Настенька сидела во дворе под зонтиком с книгой на коленях. «Теперь...» Все было уже так хорошо, что лучше, кажется, некуда. И тут налетел шквал, не предусмотренный министерством вьюг и метели. Шквал вырвал из Петькиных рук приказ, а у Настеньки китайский зонтик. Приказ! Приказ! Ловите! Приказ еще не вручен! Приказ плыл, как журавль в нежном мартовском небе. Петька коринулся за приказом, а, оглянувшись, увидел, что Настенька бежит за ним, да еще по солнечной стороне, без зонтика, а за ней дядя Костя. Да прилетит, никуда не денется, прилетит. Давай, милый, давай, планируй. Да Нет, нет, ну куда же? <связь> да что же это делается? Прямо в дымовую трубу. Но тут произошло еще одно событие, едва ли не самое удивительное из всех. Пробежав добрых три километра под теплым весенним солнцем, Настенька не растаяла. Она запыхалась, разгорячилась, раскраснелась, но вот не растаяла же. Ну, обними же ее, дубина! Я обнял ее и почувствовал на губах вкус ее слез. Как известно, у людей слезы соленые, а у Снегурочек пресные талой воды это значило что настенька постепенно превращается в самую обыкновенную девочку без особых примет в чем же все таки было дело ученые долго били голову над этой загадкой да просто она привыкла привыкла быть человеком от привычек очень сложно избавляться Вы слушали историю Легкие шаги» из радиоспектакля по повести сказки Вениамина Каверина «Ночной сторож». Действующие лица и исполнители. Анатолий Кузнецов, Лев Дуров, Александр Пожаров, Марк Гейхман, Дмитрий Писаренко, Илья Ильин, Ольга Кузнецова, Ирина Автух, Елена Казаринова, Ольга Шорохова, от автора Александр Пономарев. Автор сценария Валентина Дегтева. Режиссер-постановщик Александр Пономарев. Композитор Стефан Андрусенко. Флейта Юрий Зверев. Кларнет Денис Бокарев. Скрипка Лев Иомдин. Виолончель Дмитрий Шамеев. Фортепиано Владимир Родионов. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Жанна Переляева. Театр Радио России. Продолжение служите завтра в это же время.